Основной вопрос. Ну что, попались? Неужели вы думаете, что наша история на этом и закончилась? Как бы не так. Это присказка, не сказка. Сказка будет впереди. предлагает вам немного порыться в памяти и вернуться к символичному напутствию Добро пожаловать в рай Вспомнили? За несколько секунд до удара Алексей вышел из транса и резко сменил местоположение Через мгновение березовые бревна заскакали по звенящему искореженному железу и покатились под откос к своим близким родственникам Давно пора было этот щит сломать Туда ему и дорога Алексей с улыбкой наблюдал за вандальными выходками Лесного Братства. «Спасибо, мама, за интересный сценарий, но я желаю повидать любимую женщину с привычной для себя взрослой стороны. Так сказать, с естественного мужского ракурса. Судя по всему, ты не особо и против, раз позволила мне уйти из-под судьбоносной древесной атаки». Тем временем... Лесовоз уже проходил точку невозврата и грозился отправиться на боковую. Вот-вот и искры полетят с снопами, а затем кувырок в скучающую в одиночестве сумеречную чащу. Зрелище, конечно, красивое, но ехать как-то надо, а тут готовый транспорт. Счастливый человек слегка щелкнул пальцами и закономерное путешествие автомобиля в канаву Плавно перетекло сперва в каскадерскую езду, а затем автопоезд с грохотом вернулся на родной тракт и встал на свои сорок колеса. Нам ведь не привыкать вмешиваться в текущие события и нарушать правила. Послышался виск тормозов, и через сотню метров стальная развалюха замерла в ожидании. Из машины никто не выходил. Водитель, скорее всего, перетрухал от своего наивысшего пилотажа и приходил в себя от полученных впечатлений. Алексей не стал дожидаться, пока хозяин авто очухается, а просто подошел к кабине тягача и слегка постучал в дверь. Через пару мгновений дверь открылась и взмокший и ошалевший шофер вывалился на асфальт. «Не, не, ну ты видела Вот твори, уроды!» Похожий на мячик, плотный лысовой, лысоватый мужичок не переставал крыть всех подряд. Его глаза то нервно бегали, то смотрели в разные стороны. Так сразу и не определишь. А недавняя перегрузка еще не отпустила до конца. «Сколько раз этим гусорным депутатам писали!» «Так нет! Яхты, сука! Виллы, бля, всем хочется!» «Это да!» Странник спокойно заглянул в глаза потерпевшему Колобку, который попал в передрягу, возможно, и не по своей воле, как знать, как знать, и добавил «Все будет хорошо». На месте несостоявшейся катастрофы пробыли недолго. Внезапно оклемавшийся дядь Катарас без промедления позвонил своему заказчику и объяснил в пар... вполне ординарную ситуацию. На данном шоссе полеты происходили с завидной регулярностью, и особых претензий к водителю предъявлять не стали. Транспорт ведь не пострадал. К тому же тягач вместе с прицепом являлись Тарасовой собственностью. Ну а бревна, да неважно, вычтут из порейсовой оплаты. У шофера все равно радости полные штаны. Так счастливо отделался. В общем, местный старожил оказался вполне адекватным, доброжелательным человеком и, естественно, захватил Алексея с собой. По дороге попутчики разговорились, а гостеприимный хозяин лесовоза, вникнув в ситуацию, предложил новому приятелю остаться у него в родной деревне на ночлег. Соответственно, еда и кров в ближайшей перспективе были обеспечены. Меж тем, телега с дровами уже домчалась до цивилизованных мест. Не откладывая дело в долгий ящик, путешественник слегка намекнул Тарасу о том, что неплохо бы ему добраться до Питера. А не вопрос. Водитель по рации связался с дальнобойщиками. После непродолжительных переговоров результат был озвучен. «Завтра утром часиков в семь устроит?» Тарас вопросительно поглядел на Алексея. «Спрашиваешь», — утвердительно заметил довольный попутчик и добавил, «Ты свой дальше погонишь или как?» «Да ну его!» Водитель устало махнул рукой и продолжил «Рядом с домом поставлю, надо стресс снять, ты как?» Тарас щелкнул пальцами по своей толстой, как у откормленного Борова шее. «Да я не употребляю, не вижу смысла» «Да ладно тебе! Ты что, не русский?» «Полугар у меня высшей пробой, зерновой, еще и спасибо скажешь» Знатный зазывало подмигнул, продолжая рекламировать услуги. «Завтра будем как огурчики. Никто не жаловался. Можем и баньку истопить. Сейчас бабе своей брякну!» И разошедшийся гуляка безотлагательно набрал супругу. Застигнутый врасплох широтой русской души и национального гостеприимства, Алексей немедленно был доставлен к месту намеченного праздника плоти. «Домик, конечно, зачетный!» Счастливый путник с интересом осматривал богатый фасад двухэтажного особняка. «Че застрял? Заходи, гостем будешь!» Выпалил Тарас и Настеж распахнул кованые ворота. Торжества проходили в два этапа. Сначала наскоро заморили червячков, затем последовала капитальная обработка паром. Банные подробности мы опустим. Что там интересного? Всем знакомо. Через полтора часа. Широкий длинный стол, накрытый расписной скатеркой, как и когда-то в прошлой жизни, ломился от разносолов. Только теперь, обслуживая дорогих гостей, суетилась у стола не молоденькая деваха, а дородная русская женщина, на чьих плечах в деревенских семьях держится практически весь домашний быт, за редким исключением. «Давай, за знакомство!» Опрокинув граненый инструмент в жерло вулкана, Тарас икнул и довольно зачмокал. Увидев, что гость не выказывает интереса к чудодейственному напитку, он посмурнел И дипломатично наехал лёха ты у меня в доме ваш хозяина что ты как не родной припертый к стенке заедлый трезвенник без лишних возражений решил капитулировать во избежание кровной обиды добро только налегать не буду потерял квалификацию без обид хорошо стакан отточенным движением отправился по адресу ну вот А я-то уж подумал, тебя компания не устраивает. Хозяин хлопнул соседа своей мягкой лапищей по плечу и засмеялся. Время потекло по другим законам. Тарас не соврал. Самогон оказался отменного качества. Было с чем сравнивать. Собутыльники постепенно приговорили к смертной казни один литр и перешли ко второму. Замутненное сознание главы местной семьи неотступно продолжало поччивать дорогого гостя огненной водой. Всего-то Тарас, хорош!» До отвала напичканный жидким топливом, невольный дегустатор перевернул стеклянного напарника вверх дном и стукнул им по столу. «Мне завтра в дорогу. Там дела важные и неотложные. К жене еду. А она это дело на дух не переносит. Баба с норовом все мозги мне вынесет». «Все у вас городских, никак у людей! Ладно, давай спать отчаливать!» Тарас, понимающий, вздохнул и... Раздался жуткий дикий вой. Пронзительный нечеловеческий звук, походивший на звериный рев, заставил хозяина резко вскочить со стула. Он мгновенно побледнел и в спешке покинул место недавних возлияний, оставив гостя наедине... Со своими догадками становится интересно какие знакомые напевы однако перезагрузив систему совершенно трезвый алексей ждал развития любопытной ситуации незачем форсировать сценарий надо просто обождать вмешиваться в события не в его правилах, или почти не в его